Прогуляйся на часок. Пит пожал плечами. Все равно время обеда. Пойду поем. Да, Пит, остановил его Эдди. У тебя есть пистолет? Зачем он тебе испугался, Пит? Ты задаешь слишком много вопросов. так Есть? В левом верхнем ящике. Но ладно, давай, проваливай Когда Пит вышел, Эдди достал пистолет, положил на стол и сел на место Питом. Предосторожность не помешает. Она отлично владеет оружием. Женщины вообще более хладнокровны в этом деле. Кроме того, Эдди был уверен, что это она пристрелила Хэйми. Спустя 30 минут в коридоре послышался громкий стук каблуков. Эдди положил руку на пистолет. Дверь распахнулась, и она влетела в комнату. В зеленом платье и большой шляпе. Эдди подумал, что выглядит она с Только на середине комнаты она заметила сидящего за столом Эдди и как бы споткнулась. Краска медленно покидала ее лицо. Глаза остановились на его руке с пистолетом. «Вот и встретились, детка!» — улыбнулся Эдди. «Ходи, входи, успокойся. Дружеская встреча, не более. На всякий случай брось-ка мне свою сумочку». Она помедлила, потом бросила ему сумку. Не, «Не надо представляться, не так ли?» Она уже оправилась от неожиданности, щеки порозовели, села, высоко положив ногу на ногу, не утруждая себя тем, чтобы поправить платье. «Да, я знаю, кто ты такой». Он предложил ей сигарету, она взяла, зажег спичку, потом сел на край стола поближе к ней. Так что это была за идея дать мне адрес, а потом орать и звать полицию? Меня чуть не замели из-за тебя. Она выпустила дым через нос и молчала. «Не играй в молчанку, детка. Мы должны найти с тобой общий язык». «Неужели?» Голубые глаза холодно смотрели на него. «Где Райли?» «Откуда я знаю?» Вы с лином встретили его на заправке возле Ла Сигма в ту ночь, когда он пропал. Парень, работавший на заправке, мой друг, он позвонил мне и сказал, что вы разговаривали с Райли и угрожали ему. Вот я и спрашиваю, куда вы девали Райли. Мне стало известно, что этого парня нашли с простреленной головой. Эдди торопел. Да, Ма действует оперативно. Уже от парня избавилась». Где-нибудь прячется твой Райли, а где именно тебе лучше знать? Почему ты угрожал ему пистолетом? Бейли вел себя очень нервно, оружие было у Флина, а не у меня. У них в машине сидела дочка Блендиша, но я тогда не догадался, дурак, который бы отнял ее. Я поверил, что это его девушка и дал ему уехать. на румянца залили на ее щеках, глаза сердиты заблестели. Никогда не поверю, что он не изменил. С ним что-то случилось, и ты это знаешь. Ты не права, детка. Я в таком же неведении, как и ты. Но у меня есть кое-какие соображения. Что за соображения? Впрочем, забудем. Так ребята болтают. Что же они болтают? Настойчиво спросила она. Говорят, он влюбился в эту блендиш и забыл тебя. Анна вскочила. Это вранье. Райли любил меня. Конечно, конечно, но где же он? Почему не придет к тебе? Интересно, когда он получит выкуп, собирается поделиться с тобой? Похоже, что нет. Анна заходила по комнате. иди почувствовал, что посеял в ней сомнения. Дочь Блендиша красавица, подлил он масло в огонь. Наверное, он не устоял, иначе бы не бросил тебя. Она внезапно остановилась напротив него. «Заткни свою грязную пасть!» — прошипела она. «Райли никогда так не поступит со мной!» «Ну, все же говорят!» Эдди словно обиделся и отошел к окну. Немного погодя, она подошла и встала с ним рядом. «Что же мне делать теперь? У меня нет ни гроша!» «Я дам тебе взаймы, детка, потому что ты мне нравишься!» «Сколько ты хочешь?» «От тебя мне ничего не надо». «Как скажешь, но если надумаешь, то...»